Спустя несколько минут Саня и соратники по подвигам на табаске уже пристегивались в нишах транспортного бота. Среди остальных пассажиров угадывалось несколько старших офицеров и десяток солдат, но одеты все были, разумеется, кому как вздумается. Кроме того, показалось, что хмурого типа в крайней и по левому борту ниши Саня пару раз встречал во владениях абсолюта. Если действительно так, Значит, с о г л я д а т ы й Ну и фиг с ним, подумал Саня с неожиданным ожесточением. Чем мне бояться? Заданий мне никто не давал, ответственности никакой. Пока. Вот именно, пока. А если вспомнить непонятную связь с а н и и финишного генератора, так и вовсе неудивительно, что Абсолют отрядил специального человека. Спецслужбы предпочитают приглядывать за своими клиентами. Вскоре бот стартовал, и Саня отвлекся от размышлений, отвлекся по тривиальному и весьма уважительному поводу, просто заснул. Растолкали его уже на борту Атлантики. Эй, балласт! Все тот же низкорослый улыбчивый солдат потряс Саню за плечо. Полундра, приехали! Саня проснулся мгновенно, как всегда, потянулся к ремням. Но они уже были отстёгнуты. Видно, разбудивший его солдат постарался. Он протянул с а н е р у к у Искатель с громким шлепком ухватился за неё и встал. Бот приняли в шлюз тактического ангара, где в промежутках между боями отстаивались разведчики и истребители в ожидании мелкого ремонта, а во время боёв малые корабли и боты дозаправлялись и пополняли боезапас. Вагнер! Послышалось откуда-то и з а б о т а Ё, отозвался низкорослый. Искателя сдай в к о г о р т у Скотча. Арамус велел. Якши дост. Сдам. Пообещал Вагнер и подмигнул Сани. п о ш л и балласт. Маримуции Раджаба у нигде не было видно. Должно быть их уже у в е л и Какую-нибудь другую к о г о р т у И только тут Веселов осознал. Его намеревается создать подначало Скотча. Неужели того самого бывшего гида экзотиктуру на т а б а с к е А ведь похоже на то, подумал Саня, окончательно с т р я х и в а я остатки дремы. Сначала м а р е м у ц с я с Раджабовым, теперь Скотч. Нас что снова собирают до кучи? Но зачем? Мы же все спецы, каждый в своей области. Какой смысл формировать боевую группу из случайно столкнувшихся на Табаске людей? Пусть даже эти люди в свое время сумели выкрутиться из практически безвыходной ситуации.